Может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если только можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и так без тебя скучает, понимаешь, Ваня? И он крепко сжал мою руку и от всего сердца дал ему обещание. А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело. Есть у тебя деньги? Деньги, — повторил я с удивлением. Да, — и старик покраснел и опустил глаза. — Смотрю я, брат, на твою квартиру, на твои обстоятельства, и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные траты, и именно теперь могут быть то вот, брат, 150 рублей на первый случай. — 150 точно да на первый случай? Вы сами проиграли тяжбу, Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь. Могут быть экстренные надобности, пойми это. — В иных случаях деньги способствуют независимости положения независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ли на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это все, что я мог собрать. Не истратишь, так воратишь. А теперь прощай. Боже мой, какой ты бледный, да ты весь больной. Я не возражал и взял деньги, слишком ясно было, на что он оставлял их у меня. — Я едва стою на ногах, — отвечал я ему. «Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай. Сегодня никуда не ходи. Аня Андреевна, так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора? Завтра навещу тебя. По крайней мере, всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лёг бы ты. Но прощай. Прощай, девочка!» отвратилась, слушай, друг мой, вот еще пять рублей, это девочки, ты очень ей не говори, что я дал, а так просто и старайт на нее, ну там жмачонки какие-нибудь белье, мало и что понадобится, пощай, друг мой. Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушней. Илья на до сих пор не обедал.